Глава 5. Водворение Мириам. Спустившись с холма, Нихушта ощутила среди возделанных полей ячменя и плодовых садов кое-где виднелись дома, но большинство из них было разрушено пожаром, а поля и сады разорены и истоптаны. Точно здесь только что прошел неприятель. Тем не менее, не смело пошла вперед по главной улице селения до тех пор, пока не увидела смотревшую на нее из-за стены одного из садов молодую женщину. На ее вопрос, что здесь случилось, Женщина с воплем и плачем рассказала, что в их селении нагрянули римляне и все сожгли и разорили, а стариков и старух убили. Здоровых же и молодых, кого только могли изловить, увели в рабство за то, что старшина их селения поспорил с римским сборщиком податей из-за вторичного неправильного сбора налогов, которые тот отказался уплатить слугам великого Цезаря. «Неужели, — сказала Нехушта, — я не найду здесь ни одной женщины, которая могла бы выкормить мне этого ребенка? Я готова щедро заплатить за это». «Но скажи мне, откуда ты? Откуда у тебя этот младенец?» — осведомилась женщина. Нехушта рассказала женщине, — То, что той, нужно было знать, и та предложила ей себя в кормилице. Римляне убили ее дитя, а она и муж ее успели скрыться в подвале, где их не нашли. Дом их тоже случайно уцелел, и муж теперь ушёл на поле собрать то, что можно из посева. Нехушта возблагодарила Бога и согласилась остаться у этой женщины, поручив ей выкормить ребенка. Муж новой кормилицы Мириан оказался славным, трудолюбивым виноградарем, добрым хозяином и надежным заступником и защитником для Нехушты и маленькой питомицы его жены. В доме этих добрых людей которым не хуже раз в месяц давала по-золотому, она и младенец пробыли целых шесть месяцев. Ребенок окреп и мог вынести самые дальние путешествия. Поэтому, памятуя, что ей завещала ее покойная госпожа, верны не хуже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 когда оно закончится добрые люди не только согласились проводить их до окрестностей и ерреона, но даже обещали пробыть там около трех месяцев до того времени когда ребенка можно будет отнять от груди. Тот берег, где галера на которой мириам увидела свет потерпевшие крушение отстоял всего в пяти лигах от Яфы и в двух днях пути от Иерусалима, откуда в такой же срок можно было дойти до берегов Мертвого моря. Лига — английская мера длины. Сухопутная лига равна 3 милям и составляет 4,8 километра. Морская лига — 5,56 километра. Примечание редакции.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 На шестой день пути наши путешественники спустились наконец в долину Иордана. А в два часа пополудни, на седьмые сутки, подошли к селению Есеев. Есея — одно из общественно-религиозных течений в Иудее во второй половине II века до нашей эры, первого века нашей эры. Общины есеев считаются предшественниками раннего христианства. Придерживались принципов общности имущества, коллективности труда, аскетизма в быту и изолированности от остального мира. Примечание редакции. Оставив своих вьючных животных и мужа-кормилицы за околицей селения, Нехушто с младенцем, который теперь уже размахивал ручонками, смеялся и лепетал, в сопровождении самой кормилицы смело вошла в селение, в котором, как ей показалось, жили только одни мужчины, так как нигде не было видно ни одной женщины. У попавшегося ей навстречу старика, одетого в чистые белые одежды, нехушто попросила указать, где она может найти брата Итиэля. На что почтенный старец, отворачивая от нее свое лицо, точно ли к женщине казался ему опасным, весьма вежливо отвечал, что брат Итиэль работает в поле и возвратится не раньше, чем к ужину. Но что если у нее до него спешное дело... Она может дойти до зеленых ив, растущих по берегу Иордана, и оттуда непременно увидит Итиэля, который пашет на соседнем поле на паре белых валов. Обе женщины направились к реке и действительно вскоре увидели вдали на пашне двух белых валов и шедшего за сахой немолодого пахаря. Приблизившись к нему, Нехушта приказала кормилице остаться в некотором отдалении, а сама с младенцем на руках подошла к Итиэлю. «Скажи мне, прошу тебя», — обратилась к нему Нехушта, «Итиэля ли вижу я перед собой? Священника высшего сана среди есеев брата покойной госпожи моей Мириам, жены еврея Бенони, богатейшего купца в городе Тире. «Меня зовут Итеэль, и госпожа Мириан, жена Бенони, пребывающая ныне в стране вечного блаженства за гранью океана, была моей сестрой». Есеи представляли себе блаженное жилище покинувших бренное тело душ за гранью океана. Примечание автора. «Хорошо. Так ты верно знаешь, что у госпожи моей Мириам была дочь Рахиль, которой я служила до последней ее минуты. Она умерла при родах, и вот младенец, которому она, умирая, дала жизнь». И не показала ему спящую малютку, над которой Итиэль склонился и долго вглядывался в маленькое личико. А затем, видимо, растроганный, с нежностью поцеловал ребенка, улыбнувшегося ему во сне. Есеи, хотя и мало видят детей, тем не менее относятся к ним с нежностью. «Расскажи мне, добрая женщина, всю эту печальную повесть», — сказал Этиэль, — «и не поведала ему все» передав дословно последние предсмертные слова своей молодой госпожи. Выслушав ее до конца, Итиэль отошел немного в сторону и поскорбел об усопшей, затем прочел молитву. «Есеи не предпринимают ничего, даже из самого пустяшного дела, не помолившись предварительно Богу о помощи и вразумлении». И только после молитвы Этиэль вернулся к Нехуште со словами «Добрая и верная женщина, в которой, как думается мне, нет ни коварства, ни лукавства, ни женского тщеславия, как у остальных сестер твоих. Ты загнала меня в щель, и она защемила меня, так что я не знаю, как мне теперь быть и что делать». Законы моего братства воспрещают нам иметь какое-либо дело с женщинами, будь они стары или молоды. Поэтому-то, суди сама, как я могу принять тебя и младенца в мой дом? Законы твоей общины, мне неизвестны, гневно возразила не хуже-то, но общечеловеческие законы, законы природы для меня ясны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 — Я не стану спорить, тем более с женщиной, — продолжал Итиэль, которому теперь, видимо, было не по себе. Но добавлю, что если то, что я только что сказал тебе, правда, то правда и то, что наши законы предписывают нам самое широкое гостеприимство и строжащие воспрещают отказывать в помощи обездоленным и беспомощным а тем более этого ребенка, в жилах которого течет родная вам кровь, и который, если вы оттолкнете его, попадет в руки и будет воспитан среди евреев и зелотов, будет приносить в жертву живые существа и помазываться маслом и кровью жертвенных животных. — О, одна только мысль об этом приводит меня в ужас, — сказал Итиэль. — Пусть уж лучше она будет христианкой. И это он сказал потому, что ессеи считают употребление масла нечистым делом и больше всего питают отвращение к приношению в жертву животных и птиц. Хотя они не признавали Христа и не хотели слышать ни о каком новом учении, тем не менее исполняли многое из того, что завещал своим ученикам Христос. «Но решить этот вопрос один я не могу», — продолжал Этиэль. «Я должен представить его на обсуждение всего собрания ста кураторов. Как они решат, так и будет. А до того времени, пока совет решит, на что потребуется не менее трех дней, я имею право приложить тебе с ребенком и тем людям, которые пришли с тобой, кровь,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 Только я назвала бы этих братьев братьями высших степеней, ведь они исполняют завет Божий, который велит людям плодиться и размножаться. Об этом я не стану спорить, нет, нет, но, во всяком случае, этот прелестный ребенок, вот он открыл глазки, и эти глазки точно васильки. И старик снова склонился над малюткой и поцеловал ее. Затем добавил со вздохом, «Грешник я, грешник! Я осквернил себя и должен теперь очиститься и покаяться». «Это почему?» — спросила Нехушта. «Потому что я нечаянно коснулся твоей одежды и дал волю земному чувству, поцеловал ребенка дважды. Согласно нашему правилу, я осквернился». «Осквернился!» воскликнула негодующим тоном нехушто. — Ах ты, старый сумасброд! Нет, ты осквернил этого чистого младенца своими мозолистыми руками и щетинистой бородой. Лучше бы ваши священные правила учили вас любить детей и уважать честных женщин, которые являются их матерями, и без которых не было бы на свете и вас, Ессеев. «Я не смею спорить с тобой», — нервно отозвался Итиэль, немало не возмутившись резкостью речи Нехушты. «Все это должны решить кураторы. А пока пойдем, я погоню своих валов. Хотя еще не время выпрягать их из ерма. А ты и спутница твоя, идите немного позади меня». Впрочем, нет. Не позади, а впереди меня, чтобы я мог увидеть, что вы не уроните ребенка. Право, личико его так прекрасно, что мне жаль расстаться с ним. Прости мне, Господи, это прегрешение. Это дитя напоминает мне покойную сестру, когда она была еще ребенком, и я держал ее на своих руках... Да, да, прости, Господи, мои прегрешения. «Уронить ребёнка?» — воскликнула было не хужто, возмущённая словами этой жертвы глупых правил, как она мысленно называла его. Но угадав своим женским чутьём, что этот человек успел полюбить ребёнка, она смягчилась и, полушутя полусерьёзно, заметила. «Смотри сам, не напугай малютку своими огромными валами» вам мужчинам, которые так презирают женщин, еще многому следовало бы поучиться у нас. Затем, подозвав кормилицу, она молча пошла впереди Итиеля, который шел за ними, ведя валов. Так они дошли до большого красивого дома на самом краю селения. Это был странноприимный дом Есеев, где они оказывали своим гостям самые радушный прием, окружая их всеми возможными удобствами и предоставляя им все, что у них было лучшего. Дом этот оказался незанятым. Призвав жену одного из братьев Есеев низшей степени, Итеэль, закрыв лицо руками, чтобы не видеть лица женщины, и, говоря с нею издали, поручил ей позаботиться о нехуште, младенце, и их спутниках. Затем старик удалился, чтобы доложить обо всем кураторам. — Что, они все такие плаумные презрительно спросила Нюху, что у женщины. — Да, сестра, — ответила та, — все они таковы. Даже мужа своего я вижу мало, и он каждый день твердит мне о том, что женщины полны всяких пороков, что они искушение для человека праведного ловушка для праведников и многое другое, подобное этому. В странно доме Нихушта с младенцем и их спутники прожили несколько дней. На четвертые сутки собрался весь совет ста кураторов. Нихушта должна была явиться на собрание вместе с ребенком. Собрание это состояло из почтенных, убеленных сединами старцев в белых одеждах, разместившихся на длинных скамьях. На противоположном конце зала было приготовлено особое сиденье для арабки. По-видимому, Итиэль заранее изложил им все обстоятельства дела, кураторы сразу же приступили к расспросам, на которые неучто отвечала вполне ясно и точно, после чего кураторы стали совещаться. Большинство оказалось согласны принять и воспитать ребенка. Но нашлись и такие, которые возражали, поскольку и младенец и его приемная мать женского пола им здесь вообще не место. А другие говорили, что если оставить здесь ребенка, то все они полюбят его и привяжутся к нему, тогда как должны любить только одного Бога. На это третье возразили, что они должны любить и всех обездоленных, и всё человечество. Затем Нехуште предложили удалиться. Предполагалось собирать голоса «за» и «против». Встав со своего места, прежде чем выйти из залы, нехужто высоко подняла улыбающегося младенца так, что все могли видеть его прелестное личико, и умоляла все собрание не отвергать просьбы умирающей женщины, не лишать девочку попечения ее единственного близкого человека, которому мать-младенца поручила свое дитя на смертном одре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 не хуже то поняла, что решение кураторов было благоприятное. Действительно, председатель собрания объявил ей, что большинством голосов было решено принять младенца Мириам на попечение общины до достижения ею 18-летнего возраста, когда ей придется покинуть это селение. За все это время Никто не будет пытаться отвратить ее от веры ее родителей. Ей и ее приемной матери дан будет дома и все лучшее, что есть в селении, для их удобства и благосостояния. Дважды в неделю к ним будут являться выборные из кураторов, чтобы убедиться, что ребенок здоров и ни в чем не имеет недостатка. Когда же девочка подрастет и будет нуждаться в обучении, она будет допускаться на их собрания и обучаться мудрейшими и ученейшими из братьев всем полезным наукам и познаниям. «А теперь, чтобы все знали, что мы приняли этого ребенка на наше попечение», сказал председатель. «Мы все в полном составе проводим вас до предназначенного вам дома, а брат Этиэль, как ближайший родственник ребенка, понесет девочку на руках. Ты же женщина, пойдешь рядом с ним и будешь давать ему необходимые указания, как обращаться с ребенком. И вот образовалось целое торжественное шествие с председателем совета кураторов и священниками во главе, с младенцем, несомым братом Итиэлем в центре, и длинной вереницей кураторов и простых братьев Ессеев позади. Шествие это проследовало через все селение и остановилось на дальней окраине села у одного из лучших домов, предназначенного служить малютке Мириам и ее приемной матери Нехуште. Таким образом, этот ребенок, который впоследствии стал называться царицей Есеев, с царским эскортом был выдворен в своем домике и не только в домике, но и в душах всех этих добрых людей, которые воздвигли ему трон в своих сердцах.